Глава четвёртая Едва за Зубаревой закрылась дверь, как дегтярев постучал карандашом по столу. «Давайте обсудим то, что узнали. У нашей клиентки умер муж». «Верно», — согласился Кузя, глядя в ноутбук. Валерий Николаевич, но очень богатый человек. Начинал как ресторатор, открыл кафе, оно быстро превратилось в сеть. Затем начал производить замороженную еду, готовые блюда, потом основал онлайн-трактиры. Заходишь на сайт, там меню, выбираешь, например, котлеты. Тебе их привозят. Сейчас таких заведений много. Но Валерий оказался одним из первых. Следующий его проект — производство мебели. Он же ресторатор, напомнила я. Согласен, улыбнулся Кузя. Но нет закона, который запрещает повару делать стулья. Потом неугомонный мужик затеял торговлю одеждой, чаем, кофе, конфетами, постельным бельем, кухонной утварью. Оцените мощь, дяденьки, он все производил сам. Понастроил фабрик по россии, возродил предприятие в небольших городах, где плохо с работой. Туда народ ломился, кушать всем хочется. Условия работы рабские, оклад не ахти, но деньги выдают бесперебойно. Куда деваться женщине лет 40 с двумя детьми-школьниками, если случился развод? Супруг обязан платить алименты, а если муженек нигде не служит, а если он умер, «А если, а если, а если?» «Такие тетеньки с радостью на любой завод Зубарева прибегут. Обрадуются даже копейкам. И это жителям мегаполисов оклад мизерным кажется. А в глубинке на скромные деньги жить можно». Да, крякнул Дегтярев, «Если у него одно дело прогорит, плакать мужик не начинает. Кто наследники?» «Сыновья и дочь», — ответил Кузя, — «им все, что связано с бизнесом». «А жена?» — удивилась я. «Ей усадьба», — пояснил Семен, который смотрел в свой ноутбук. «Особняк, гостевое здание, домик, где живет управляющий Василий, гараж с машинами, бассейн, теннисный корт и все, что внутри. А там коллекция картин, редких книг, раритетный фарфор, Плюс квартира в Москве. «Если хочешь, пришлю тебе на почту завещание», — предложил Кузя. «Оно очень длинное. Если вкратце, то банковские счета тоже детям, но они обязаны оплачивать все коммунальные услуги, медстраховки, свои матери, выдавать заработную плату тем, кто работает в поместье и управляющему Василию. Кстати, он...» «Подожди, пожалуйста», — остановила я парня. «Давай сначала разберемся с завещанием. Что в нем еще интересного?» «Детям все. Жене усадьба со всем содержимым. Столичная недвижимость. Это квартира в центре столицы. Дом постройки начала 20 века. Из окон виден храм Христа Спасителя. В апартаментах 10 комнат. Они расположены на двух этажах. Всего в доме три жильца. Третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой уровень. Зубаревы посередине. На первом-втором консьерж с постоянным проживанием. Фитнес-клуб плюс огромный двор, паркинг. Страшно представить, сколько денег стоит данное жилье. Сейчас его арендует посольство для своего сотрудника. Документ Зубарев составил в первую волну ковида когда, заболев, угодил в больницу. Мужчина выздоровел, но ничего в завещании менять не стал. «Кто, кроме семьи, еще обитает в поместье?» заинтересовался Дегтярев. «Василий Львович Суханов», доложил Кузя. «Родители неизвестны. Младенца подкинули к двери дома малютки. Имя, отчество и фамилия от директрисы заведения. Ее звали Валентина Львовна Суханова. Окончил школу с хорошими отметками, поступил в автодорожный институт, получил диплом. Коим образом попал к Зубаревым, неизвестно. Живет в небольшом доме на территории поместья. На постоянном окладе в имении всего два человека. Управляющий Суханов и Юрий Березов. Охранник у ворот. Тот обитает в здании у шлагбаума. В распоряжении Василия небольшой домик. «Всего два сотрудника?» — повторила я. «Хочешь сказать, у них нет дом-работницы, кухарок, дворников, шоферов, множества охраны?» «Нет», — ответил Кузя. «Странно», — пробурчал Дегтярев, «хотя из рассказа о Левтины понял, что готовит она». «Есть женщины, которые обожают кошеварить, донес из прихожей голос Марины, жены полковника. — Семья невелика, нетрудно супчик сварить. — Зубарева работает, — напомнил Александр Михайлович. — Где ей время на танцы у кастрюли взять? — И что, — не сдалась супруга, — у меня есть кафе, а еще блог по кулинарии, там несколько миллионов подписчиков, но я с удовольствием становлюсь в мопс-хаусе у плиты. — Ладно, — сдался толстяк, — допустим. Алевтина любит исполнять роль повара. Но кто убирает особняк, территорию, следит за машинами? Почему в качестве охраны лишь Юрий? Один Василий не способен за всем углядеть. Сколько земли у Зубаревых? Четыре гектара, — вмиг сообщил Кузя. Но большая их часть — лес. За ним тоже надо ухаживать, — заметила я. Следует побеседовать с Сухановым. «Лёня, можешь выяснить подробности смерти Зубаревых, отца и дочери?» — попросил Собачкин. Наш эксперт молча кивнул. Лёня не птица-говорун. «Здравствуйте, Василий!» — громко произнес Кузя. «Добрый день!» — ответил из ноутбука приятный баритон. «Чем могу помочь?» «Вас беспокоит из детективного агентства полковника Дегтярева продолжил наш компьютерный гуру. «К вам обратилась Алевтина Федоровна. Она предположила, что захотите со мной пообщаться. Могу приехать где-то через час», — предложил Василий. «Прекрасно, спасибо. Адрес вам на телефон скину», — пообещал Кузя и демонстративно посмотрел на часы. «Что-то поесть захотелось?» «Марина!» — закричал полковник. Супруга Толстяка всунула голову в офис. «Я здесь». «Мы сегодня обедать станем?» — поинтересовался Толстяк. «Все готово?» — сообщила жена. «Идите в дом». Нина на стол накрыла. Мужчины быстро двинулись в прихожую. «Есть проблема», — прошептала подруга, когда мы остались вдвоем. «Что случилось?» — насторожилась я. «Дегтярев хочет развод», — затараторила Марина. «Маловероятно», — хихикнула я, — «ты очень вкусно готовишь». «Тоже так думала», — понизила голос Марина. А неделю назад он заявил, что жена надоела ему хуже тараканов. Ее поведение мешает ему отдыхать. Мне стоило больших усилий не расхохотаться и сказать. «Он сам так храпит!» что никто из наших животных не желает устраиваться на ночь в вашей спальне. Если уж кто и не спал почти до утра, то это я, — пожаловалась подруга. Но говорить Саше правду бесполезно. Знаешь, мне намного лучше здесь, в гостевом доме, где раньше жила. Три комнаты наверху, своя ванная. После Дегтярева в нашем санузле словно мамай прошел. «Ну так возвращайся в свое гнездышко», — заулыбалась я. Именно так и сказала в тот день мужу, закивала наша кулинарка. Утром пошла после него в душ. Мама родная, зеркало в зубной пасте, два скомканных полотенца на полу, мыло на бортике раковины, шампунь не закрыт. Ну и классика жанра. Круг на унитазе поднят, но это ерунда. Испугала иное.